Выдержки из ответов на вопросы. Вопрос. Вы говорите, что спастись можно и без крещения, даже вне церкви. Тогда получается, что и Господь наш зря приходил на землю, и без Христа возможно спасение. Ответ Георгия Чистякова. «Я не говорю о том, что так и надо действовать». Я говорю о том, что это возможно, и напоминаю вам о том, что митрополит Антоний Сурожский тоже говорил как-то, что мы с вами не знаем, кто спасется. Мы с вами не можем быть судьями вместо Бога. Не нам с вами, людям, решать, кто спасется. Давайте посмотрим на себя. Давайте возьмем в руки зеркало, увидим наши с вами грехи, пороки, слабости. Увидим нашу с вами злобу и ненависть, нашу с вами раздражительность. Нашу с вами лживость. А потом давайте посмотрим на кого-то из людей неверующих, на кого-то из язычников, и вдруг увидим, что они язычники или неверы, безбожники, атеисты, или заведомо верящие во что-то очень далекое от того, во что верим мы по сравнению с нами, лучше и чище, добрее и нравственнее. И что тогда сказать? Тогда можно будет сказать только одно – что тот, кто знал волю своего господина, но не творил ее, бит будет много, а тот, кто не знал, но творил достойное наказание, будет бит меньше. Сравните Евангелие от Луки, глава 12, стихи 47-48. Я, заканчивая ответ на вопрос, скажу, да, вы православная христианка, да, Господь привел вас к познанию своей истины, Но ведь к вам же он обращается со словами. Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Сравните Евангелие от Матфея, глава 20, стих 15. Вопрос. В моей практике общения с заключенными я сталкивался с таким подходом, когда они оправдывают себя. «Ну, я тогда еще не был христианином». Этот вопрос хорошо исследован апостолом Павлом. У него точно сказано о судьбе нехристиан. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут». Послание к римлянам, глава 2, стих 12. Это значит, что те, которые вне закона не согрешили, оправданы. Ведь они, как говорит апостол Павел, имеют закон, написанный в сердцах. Смотрите послание к римлянам. Глава 2, стих 15. Ответ Георгия Чистякова. Спасибо вам. Мне уже как-то приходилось писать в статье о совести. Она называется «Е же, ничто же в мире нужнейшее». Смотрите Георгий Чистяков на путях к Богу Живому. Москва, издательство «Путь», 2002 год, страницы с 15 по 24. Именно об этом я специально взял в качестве заголовка формулу из великого покаянного канона преподобного Андрея Критского, потому что в этом памятнике аскетической мысли, в этом покаянном взывании, которое, к счастью, до нас дошло и нами используется, прямо сформулирована такая важная доктрина, как отношение между нами и нашей совестью. Да, часто придя ко Христу довольно поздно, мы оправдываем себя тем, что раньше мы не были христианами. Да, тогда мы, может быть, еще не были христианами, но и тогда мы уже были людьми, Богом, призванными к жизни. И совесть у нас уже была. Она в нас уже говорила, но только почему-то мы заглушали ее голос. И теперь тоже пытаемся заглушать, подменяя совесть новым законам, которому следуем. Это очень опасно». Это приводит к какому-то страшному перерождению. И не случайно, когда думаешь о Данте, то хочешь этого или нет, но называешь его поэтом совести человеческой. Я вспоминаю сейчас маленькую притчу. Люди между собой говорили, что как-то раз православные женщины собрались поехать помыть больную. И вдруг вспомнили, что сегодня Казанская, и не поехали. Вот бы... Нам не оказаться в такой ситуации. Это первое. И второе. Христос спускается в ад для того, чтобы нас оттуда выводить. Не умерших, а прежде всего еще живых. И Данте тоже написал свою поэму, чтобы мы это поняли, что выйти из ада желательно все-таки при жизни. Что будет после смерти, мы с вами пока не знаем. Подождите. Каждому будет открыто в свой черед. Продолжая разговор о божественной комедии Данте, мы попытались поговорить о том, как видит поэт судьбу человека, который не был христианином по той причине, что не слыхал о евангельской проповеди. Подчеркиваю, не в силу того, что он сознательно ее отверг, а в силу того, что о ней не слыхал. Мы говорили о том, что свет Христов, просвещающий всех, достигает и туда, куда не достигают ноги благовестника. Свет Христов, который просвещает всех, проникает через любые стены, включая стены тюремные, касается самых неожиданных сердец. Людей, еще вчера закостенелых в своем грехе и своей злобе, людей казалось абсолютно безнадежных». Данте — поэт, который удивительно почувствовал, что такое свет Христов, и описал этот свет в третьей кантике своей поэмы «В рай». Здесь он говорит о том, что свет, который исходит от Христа, может преобразить самое мрачное и вернуть жизнь самому закостеневшему в пороке.